Великий Оле Эйнер Бьёрндален. И вправду великий. Норвежец Оле Эйнер Бьёрндален единственный в мире шестикратный олимпийский чемпион по биатлону. А на чемпионатах мира он побеждал 18 раз. Многократно был призёром, 6 раз выигрывал кубок мира. Но самого большого успеха Бьёрндален добился на зимних олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Тогда он одержал все победы, какие только были возможны. И в индивидуальной гонке, и в спринте, и в гонке-преследовании, и в эстафете 4 по 7,5 километров. Прежде это не удавалось никому, и Бьерн Даллен стал единственным в мире абсолютным олимпийским чемпионом по биатлону. После фантастического успеха Оля Эйнера в Солт-Лейк-Сити, Восхищённые соотечественники решили увековечить его спортивный подвиг. На родине норвежского биатлониста установили его бронзовый бюст. При жизни такой чести удостаивались лишь очень немногие спортсмены. А ведь побед в Соулклей-Сити у Бьёрнда Лена могло быть ещё больше. За 2 дня до того, как начались соревнования биатлонистов, он вышел ещё и на старт обычной лыжной гонки на 30 км. Кои кто над ним даже посмеивался. Мало кто верил, что биатлонист может бежать так же быстро, как и лыжник. Но Бьёрн Дален пришёл шестым, а мог занять и более высокое место. Перед первым стартом биатлонистов, индивидуальной гонкой на 20 км, норвежцу тоже мало кто предрекал успех. За 4 года до этого на зимней Олимпиаде в Нагано Бьёрн Дален выступил в этом виде неудачно, заняв лишь седьмое место. Накануне старта индивидуальной гонки в Солт-Лейк-Сити одна из американских газет писала «Сложность индивидуальной гонки состоит в том, что в случае промаха на огневом рубеже спортсмену в качестве штрафа начисляется минута к его времени. Фаворитами здесь считаются трехкратный олимпийский чемпион немецкий биатлонист Рикко Гросс и норвежец Халвард Ханневольд, победивший в Нагану именно на этой дистанции». Оле Эйнер Бьёрндален мог бы рассчитывать на победу в случае высокой точности стрельбы. Однако фаворитом на этой дистанции он не был никогда. Но с самого старта Бьёрндален взял очень высокий темп и после первого огневого рубежа лидировал. Ко второму рубежу норвежец уже набрал такую скорость, что даже промахнувшись и лишившись минуты, он уступал вышедшему на первое место российскому биатлонисту Виктору Майгурову лишь 0,2 секунды. Правда, на третьем огневом рубеже норвежец промахнулся во второй раз и стал проигрывать 17 секунд уже другому российскому биатлонисту Сергею Чепикову. На последнем огневом рубеже все лидеры поразили по пять мишеней. Всё решило последняя дистанция, на которой Оля Эйнер Бьёрндален развил великолепную скорость и занял первое место. А вот в спринтерской гонке на 10 километров, стартовавшей через день, Бьерндален как раз считался фаворитом, так что его вторая золотая олимпийская медаль уже никого не удивила. Еще через два дня норвежский биатлонист выиграл золотую медаль и в гонке преследования. Три золотые медали в биатлоне – это уже была сенсация. А на пути к четвертой, в эстафете 4 по 7,5 километров, Бьёрн Далену едва не помешал нелепый случай. Ему выпало бежать на последнем этапе, когда уже никто не сомневался в победе норвежской команды. На дистанцию Бьёрн Дален ушёл в одиночестве. Ближайшие соперники отставали больше, чем на минуту. Но на крутом спуске, на перерес норвежцу выскочил какой-то болельщик. Понятий не имею, зачем этот парень выскочил на трассу. рассказывал Бьёрн Дален уже после окончания эстафеты. А я как раз разогнался, не затормозить, не объехать его уже не успевал. Упал, сломал палку, хорошо мне сразу дали новую. Потерял всего секунд 10. На той же пресс-конференции кто-то из журналистов, естественно, задал Бьёрн Далену тот банальный вопрос, на который всегда приходится отвечать чемпионам. Что стало главной причиной его успех? Бьёрн Дален очень серьёзно ответил: Тренируйтесь столько же, сколько и я, и тоже что-нибудь завоевывайте. И вот вам ещё совет: выбирайте для совместных тренировок тех, кто может вас чему-нибудь научить. Оле Эйнар Бьёрндален родился 27 января 1974 года в маленьком норвежском городке Драммене. Но детские годы провёл на маленькой ферме родителей, помогая им ухаживать за коровами. Сельская жизнь поспособствовала тому, что у него выработался спокойный, невозмутимый характер. Потом Оля Эйнер снова жил в Драммене. Именно здесь находится штаб-квартира Федерации биатлона Норвегии. Так что неудивительно, что этим видом спорта увлечены все местные мальчишки. Когда Оле Эйнеру было 10 лет, по примеру старшего брата Дага, занялся биатлоном и он. Сначала тренером для себя он был сам. Иногда Оля Эйнер с улыбкой вспоминает, как в юности он протягивал канат между двумя деревьями и упражнялся в равновесии, ходя, бегая и даже прыгая по нему. Кроме того, он самостоятельно занимался гимнастикой и дзюдо, потому что прочитал где-то, что этот вид борьбы способствует не только развитию силы, но и чувству равновесия. А и то, и другое совершенно необходимо лыжнику. Словом, ещё в детстве Оля Эйнер решил стать не просто биатлонистом, а выдающимся и шёл к этому долгим упорным трудом. Когда ему было уже 16, добился, чтобы его приняли в знаменитую юношескую спортивную школу биатлонистов, воспитавшую многих известных норвежских спортсменов. Так началась его дорога к олимпийским победам. В 1993 году Бьёрн Дален стал чемпионом мира по биатлону среди юниоров. выиграв в трех видах программ. В 1994 году, когда проходили 17-е зимние Олимпийские игры, подающий большие надежды юный чемпион был включен в команду Норвегии. Но норвежские биатлонисты выступили неудачно. Слабые выступления потом объясняли перетренированностью, а еще тем, что спортсмены не выдержали всеобщего назойливого внимания. Игры-то проходили в родной Норвегии. Первая золотая олимпийская медаль была завоевана Бьёрндалленом только 4 года спустя, на зимних олимпийских играх 1998 года в Нагано. Однако начиналась олимпиада для норвежца неудачно. В 20-километровой гонке он занял только седьмое место. Победу Бьёрндаллен одержал лишь в спринтерской гонке на 10 км, но она растянулась на 2 дня. И порядком потрепал нервы норвежским болельщикам. Дело в том, что в первый день как раз во время гонки начался сильнейший буран. Организаторы решили отменить соревнование, причём тогда Бьёрн Дален лидировал. Норвежцы негодовали, посчитав, что у их соотечественника отняли победу. Мало кто верил, что на следующий день Бьёрн Дален сможет выступить столь же блестяще. Но Оли Эйнер сумел собраться. День спустя, показав отличное время и стреляя без промахов, он финишировал олимпийским чемпионом. Так была завоевана его первая золотая олимпийская медаль. А после великой победы Оли Эйнера Бьёрн Далена на зимних олимпийских играх 2002 года в Норвегии не было человека популярнее, чем он. Хотя сам олимпийский чемпион, как всегда, вёл скромный и довольно замкнутый образ жизни. Тем не менее, вездесущие репортёры постарались разузнать о национальном герое всё, что только могли. Выяснилось, например, что редкая невозмутимость Бьорн Далена объясняется не только природными свойствами характера, но и тем, что у него есть личный психолог. Причём этот человек не разбирается ни в лыжах, ни в стрельбе, и к тому же профессионально занимается вовсе не психологией, а продажей пылесосов. Оле Эйнер познакомился с ним еще в 1997 году, когда тот сумел уговорить биатлониста купить сверхдорогой пылесос. Уже совершив покупку, Бьерн Даллен решил, что человек, столь искусно умеющий убеждать, не может не быть тонким психологом и с тех пор постоянно стал с ним советоваться. В дни соревнований по нескольку раз на день беседовал с продавцом пылесосов по телефону. Сам же полисос стал талисманом, и биатлонист с тех пор брал его с собой на все соревнования. Находилось полисосу и практическое применение: для отдыха и разрядки Бьёрн Дален сам убирает номер, где живёт. Выяснилось, что у спортсмена есть и два профессиональных тренера: один по физической подготовке, другой по стрельбе. А ещё об Бьёрн Далене стало известно, что он старается тренироваться вместе с именитыми коллегами-соперниками, у которых не зазорно чему-то поучиться. Такими партнёрами для совместных тренировок часто становились немецкий биатлонист Рик Когрос или француз Рафаэль Пуаре. Как раз об этом Бьёрн Дален и обмолвился как-то на пресс-конференции. Не раз в норвежских газетах писали о том, что олимпийский чемпион вкладывает все свободные средства В строительство элитного коттеджного гостиницы, который будет ему приносить доход года спустя. Что Бьёрн Даленна совершенно не интересуют дорогие автомобили, к которым он предпочитает велосипед, и что он совсем не пьёт вина. Но гораздо больше писали и до сих пор продолжают писать о том, как много и упорно Бьёрн Дален тренируется. А впереди у него, после феерической победы на зимних Олимпийских играх, 2002 года, и в самом деле было ещё множество турниров и новых побед. Причём две свои последние золотые медали чемпиона мира в смешанной эстафете и эстафете 4 по 7,5 км Олей Эйнер Бьёрндален получил в 2011 году, когда ему исполнилось уже 37 лет. Великий биатлонист участвовал ещё в двух зимних олимпийских играх. Правда, в 2006 году в Турине Он выиграл только две серебряные медали и одну бронзовую. Но в 2010 году в Ванкувере Оле Эймер стал уже шестикратным олимпийским чемпионом по биатлону и опять-таки единственным в мире, получив свою золотую медаль за победу над норвежскими биатлонистами в эстафете 4 по 7,5 км. Бьёрн Далин уже не раз заявлял, что намеривается участвовать и в 22-х зимних олимпийских играх 2014 года в Сочи